Глава десятая «Кира, ко мне бросился Брахма!» «Не подходи, мой птенец!» Прошипела я, поднимая оружие. Меня качало направила на него секиру. В глазах была кровавая пелена, и я не видела, кто стоял рядом. Сейчас все были для меня врагами. «Кира, ты ранена!» Он сделал еще шаг, почти упираясь в мое оружие грудью. «Не подходите к ней! Она сейчас в боевой трансформе!» поэтому не различает своих и чужих. Пока птенец в опасности, выход один — встать на колени. Так она посчитает вас не приносящим угрозу. воин в золотых доспехах еще ниже наклонил голову, вытягивая безоружные руки вперед и показывая полную покорность. Брахма опустился на колени, а следом и все находящиеся в отряде. Последним распластался черный зверь. Он был ранен, но тоже терпеливо вытянулся. Мои перья начали втягиваться оставляя лохмотья ткани, ведь доспехи сразу пропали, уходя в подпространство при обороте. Они опадали на пол, пропитанные кровью. Сейчас меня прикрывала только дочь своим пухом, но меня это не волновало. Демон, открывай портал в безопасное место, подальше от этого убогого мирка. Меня шатало, но выручала секира, подпитывая и даря немного сил. Брахма, возьми нас. Мы уходим. Рабы идут первыми. Антоний, прикрывай отход. Орк подхватил нас на руки, и мы шагнули в портал, а следом за нами отправился весь отряд. Все были живы, но ранены. Я на ходу достала мешочек с подарком от Катарины и кинула в руки Тарису. «Займись остальными, а потом мной». Я осмотрелась. Мы вышли возле небольшого дома в два этажа, что утопал в деревьях. «Где мы?» — посмотрела на демона. «Это был мой дом, но теперь он ваш. Вокруг нам много часов полета, не души». Брахма внес меня с дочерью на второй этаж, в самую большую из комнат. Демон шел впереди и указывал путь. Нас аккуратно положили на кровать и уступили место Тарису. Он, не обращая внимания на мой же приказ, занялся мной. «Ты меня не услышал, да?» – спросила, стараясь смягчить рычащие нотки в голосе. «Кира, твои раны тяжелее всех. С нами пришел парень с крыльями. Он тоже лекарь и занимается отрядом». Эльф быстро обрабатывал укусы и глубокие царапины на моем теле, обматывая их тканью. Малышка спала, все еще не меняя ипостась и крепко сжимая кулачками мои волосы. Я гладила ее, принюхиваясь и запоминая запах своей дочери. С ней все хорошо. Она просто устала после оборота. Да и страху натерпелась. Все, я закончил. Поспи. Ты много крови потеряла. Только сменить белье. Не надо пугать ребенка кровью, сказал мне Тарис. Антоний подхватил меня на руки, пока демон менял постель по кивку эльфа. Уложив меня и напоив лекарством, лекарь забрал всех из комнаты, оставив только дракона. Последний укутал нас одеялом и лег, прижавшись ко мне и сжав мою руку. Сон быстро сморил меня, но даже во сне я крепко прижимала пушистый комочек к себе. Проснулась рано, утром следующего же дня. Малышка завозилась у меня под боком. Ее пушок пропал, но крылышки остались. Она еще не умела прятать их под пространстве. Я подумала, что когда она вырастет, я всему ее научу. Летать, прятать, драться. Начала поглаживать ее хрупкие плечики и белые курчавые волосы. Девочка потянулась за моими руками, схватила одну и прижала к себе. — Ты моя мама? — умные глазенки со взрослой скорбью смотрели прямо в душу. — Мама! — сипло выдавила из себя. Комок слез застрял в горле. — Где ты была так долго? «Я звала тебя и звала. Отец сказал, что не надо звать, и ты не придешь. Но я знала, видела во сне. Ты пела мне песенки и рассказывала сказки. Я теперь буду рядом всегда». Пережно прижала ее к себе. «А сказки? А папа? Кушать пойдем? И купаться?» Она сыпала вопросами, даже не ожидая ответов. Но потом резко умолкла. «Как тебя зовут?» «Кира, сейчас искупаемся, оденемся и нас покормят». «А меня алися «Идем?» — потянула меня за руку. Дверь тихонько отворилась, и в нее зашел демон. «Приготовь нам ванну. Помоешь нас. Где второй? Пусть готовит одежду и завтрак». далее дикира Мужчина посмотрел на меня больными глазами. Он ушел в ванну и начал набирать воду. А потом вышел в коридор. Что-то сказал и вернулся. Я подхватила малышку и подкинула в воздух. А она трепетала крылышками. «Счастлива пища!» «Еще, мама! Еще!» «Маме немножко тяжело, а вот мне нет», перехватил ее Брахма и тоже подкинул весело попискивающую девочку. Я пошла в ванную и легла в нишу. Мужчина передал мне дочь. «А ты кто?» Она с интересом рассматривала орка, который сам насмыл, выставив демона. «А почему ты зеленый? Болеешь?» Я даже хрюкнула от смеха, глядя на Брахму. Его глаза тоже смеялись, но он серьезным голосом ответил. Цвет моей кожи — это особенность расы, так что я здоров. А вот кто я? Пока я сам не знаю. Он посмотрел мне в глаза, давая право на определение его статуса. Брахма — мой муж. Я тоже серьезно взглянула на орка. Его руки замерли с мочалкой в руках, и он резко вдохнул воздух. Теперь у меня два папы. Малышка потянула его за бороду, рассматривая тату на шее. Три. Еще есть дракон. Антоний. Я отобрала мочалку у Брахмы и продолжила мыть ее сама. Я, когда вырасту, тоже пойду замуж. У меня будет три мужа. Нет, пять. Или десять. Растопырила пальчики на руках дочь, пытаясь понять, сколько их там. Конечно, будут. И столько, сколько сама захочешь. Посмеиваясь, я улыбалась ожившему Орку. Он теперь мыл меня. В дверях показался Антоний, и, увидев нас улыбающимися, тоже расцвел улыбкой. Перехватил Алисию у меня из рук и завернул ее в полотенце, унося в комнату. Брахма занялся мной. Вытер всю и завернул в сухое полотенце. «Я люблю тебя, моя птичка. Ты сделала меня еще счастливее. Примешь мой браслет сегодня?» Он нежно прошелся с поцелуями по моему лицу. «Браслет приму». Отвечая ему, я улыбалась. Я не знала, где взяли одежду для нас. Но она была. Для меня. Темно-синего цвета юбка и белая блузка. Белье с чулками и даже закрытые туфли на небольшом широком каблучке. Малышки, крошечное платье кремового цвета, бельишко и красивые туфельки. Не забыли даже челочки ей. Я, поглаживая нежную кожу дочери, одевала ее сама. Она вертелась, успевая сыпать вопросами. В основном доставалось дракону и орку. Они терпеливо отвечали, ожидая, пока я закончу с этим. После, пока Алисия любовалась на свое отражение, мужчины быстро занялись мной. Сев на пуфик, я взялась расчесывать волосы девочки, а дракон же занялся моими. Сделав ей две косички, завязала их лентами и сделала пушистые банты на концах. Она восторженно вертелась возле зеркала, пытаясь рассмотреть всю себя. Подхватив ее на руки, ушла к двери. За ней были вампиры и демон. Едва взглянув на них, прошла мимо, ведомая Брахмой в гостиную, где нас ждал завтрак. — Почему папа с нами не ест? — оглядев нас, спросила малышка. — Сейчас позову. «Наверное, опаздывает». Я улыбнулась и, усадив крошку на высокий стул, вышла. Вампир стоял прямо за дверью. Остановившись напротив, я рассматривала его. Ведь в сущности я и не знала, как он выглядел. Красивый и статный. Белые волосы. Правильные черты лица. Истинный аристократ. Только потому, что ты отец моей дочери, я разрешаю тебе быть рядом с ней. Тебе запрещено говорить что-либо плохое и расстраивать ее. Рассказывать, что отныне ты раб. Тоже запрещено. Для нее ты мой муж. Я дотронулась до ошейника и сделала его невидимым. Он посмотрел на меня, не пряча глаза, словно чего-то ждал. После завтрака мы еще раз обсудим твое нынешнее положение. А сейчас иди за стол. Мы вошли вместе. Вампир аккуратно сел рядом с дочерью и начал помогать ей есть. Молча наблюдала за ним. В его взгляде была бесконечная любовь к Алисии. Как могло сочетаться такое с тем, как он обошелся со мной. Не замечая, что творю я сломала ложку, которую держала в руках. Очнулась только тогда, когда появившийся рядом крылатый мужчина аккуратно вытащил ту из моей руки, рожав мне пальцы и поглаживая их. То ты, что тебе нужно. Стараясь не рычать, я отобрала руку и взглянула на мужей. И чего они сидели молча, никак не реагируя на постороннего? Брахма поднял брови в удивлении, а Антоний умоляюще смотрел на меня. Им точно было известно то, чего не знала я. «Леди Мирониса, я князь Линк». И пришел на зов птенца. Думаю, что это можно обсудить после завтрака. «Мирониса мертва. Я Кира. Поговорим и потом убирайся отсюда туда, откуда пришел». Взяв другую ложку, кинула взгляд на девочку. Она ела булочку, выковыривая пальчиком начинку. Невольная улыбка расползлась у меня на лице. Оторвалась от созерцания дочери и снова наткнулась на взгляд Крылатова. Он с жадностью смотрел на меня, словно улыбка была предназначена ему. Опустила лицо, пряча шрам за прядью волос. Я не любила, когда на меня так смотрели. Когда все поели и начали вставать из-за стола, я глянула на вампира. «Алисия, милая, тебя сейчас возьмет Брахма и покажет сад. Погуляй, а потом мама присоединится к тебе». Прижимая к себе дочь, я погладила ее мягкие перышки. «Хорошо, мама, только не очень долго. Я боюсь, что ты опять потеряешься. Взяв мое лицо в свои сладкие ладошки, она поцеловала меня в шрам. «Болит?» — заглянула в глаза. «Нет, малышка, не болит». С трудом отдала ее орку. «Демон, где кабинет?» «Веди». Когда мы вышли из гостиной, мой взгляд уперся в другого раба. «Вампир тоже». Демон завел нас в большой кабинет, и я сразу прошла за стол. Антони встал рядом и положил руку мне на плечо, сжимая его. «Начнем с тебя, князь», — сказала я. Семь лет назад из дворца прошлого правителя выкрали единственную наследницу. Для ее поиска было сделано все, но ни следов, ни того, кто это сделал, так и не нашли. По всем мирам искали любые сведения о крылатой девушке, но безрезультатно. Он замолчал. Мы пришли на крик птенца. Когда он зовет на помощь, все наши мужчины слышат это. Нашли его, а следом и вас. Вы изменились. Сильно. Видимо, ты хотел сказать, что я стала уродлива. «Мне абсолютно все равно. Что тебе надо? Зачем ты здесь?» Откинувшись на спинку кресла, я рассматривала его. «Красивый, ничего не скажешь. На таких, как он, женщины пачками вешаются. Ему даже ничего делать не нужно. У вас есть дом. Хочу попросить вернуться, ведь там вы точно будете в безопасности». До того, как меня выкрыли из гнезда, я тоже была в безопасности. Наклонилась вперед и положила на стол руки, выпуская когти. «Нет, однако, после этого мы закрыли мир на вход. Совсем. И для всех. Выйти можно только в одном месте, но только с моего личного разрешения, равно как и зайти. Наш мир небольшой и населен в основном нами, ирлингами. Женщина рождается одна на сотню. А иногда мы берем жен в других мирах, ищем истинных. Ведь только так мы можем иметь детей. Вы должны это помнить». «Я не она. Девочка умерла в рабстве» а душа ушла на перерождение. а ее смерти хорошо знает демон. Да, Красный? Разрешаю рассказать нам, как ты убил несчастную. Леди, я был под заклинанием отца. Он опустился на колени, смотря на меня. С нежностью и любовью. Я даже приподнялась, чтобы точно рассмотреть. Но он опустил взгляд. Я виноват и готов искупить вину смертью. Нет, ты будешь жить. Не будет у тебя легкой возможности уйти к предкам. Потеряв интерес к нему, повернулась к вампиру. «А ты чего ждешь? Тоже смерти?» «Нет. На все готов, только оставьте рядом с дочерью». Он тоже опустился на колени и взглядом молил о пощаде. «У меня всего один вопрос. Почему ты так поступил со мной?» «Если бы у меня родился ребенок-вампир, то я стал бы наравне с высшими. Но малышка родилась в вашей крови, и поэтому отец хотел обратить ее. Я был против, ведь она могла умереть». Просил подождать хотя бы до восемнадцати лет. А вас бы я не смог привести. Как ее мать. Вы были с рабским клеймом. От вас фонило демонами. Вы бы так и остались рабыней у нас. Я надеялся, что вы умрете и никогда не вернетесь. Я был неправ. Виноват как перед вами, так и перед дочерью. Она все время вас звала. Достаточно. Хлопнула по столу ладонью. Тебе верить себя не уважать. Иди и займись ребенком. Демон, ты тоже иди сделай что-нибудь. Когда я выпустила рабов из кабинета, к нам зашел эльф. Он сел на диван к князю. Тарис, все в порядке? Как раненые? Самый тяжелый кот, но у него просто сильно потрачен резерв и рана, нанесенная клыками вампира. Это не страшно. Завтра может отправляться в свой мир. Князь, можете идти. Я подумаю о возвращении. Отпустила крылатого мужчину. Если искупаться в родовом источнике, то шрамы пройдут. Не сразу но со временем исчезнут совсем. «Родовой источник не примет меня. Я не она. Идите уже!» Рыкнула я на него.